Голова 13. Что можно найти на шее утопа? Изготовление луков и стрел. Кирпичный завод. Обжигательная печь. Различная кухонная посуда. Первый суп. Чернобыльник. Южный крест. Важное астрономическое наблюдение. «Итак, с чего же мы начнем, мистер Сайрес?» спросил Пенкроф на следующее утро. «С самого начала», ответил Сайрес Смит. «И действительно, колонисты были вынуждены начать именно с начала. У них не было даже орудий, необходимых для изготовления инструментов. и они находились в худших условиях, чем природа, у которой достаточно времени, чтобы экономить силы. Времени у них было мало, и если благодаря опыту прошлого они не должны были ничего изобретать, то зато были вынуждены все выделывать сами. Железом и сталью они располагали только в виде руды, гончарными изделиями в виде глины, бельем и одеждой в виде сырья для придения. Следует, впрочем, сказать, что наши колонисты были мужчинами в самом лучшем смысле слова. У Сайреса Смита не могло быть более разумных, преданных и трудолюбивых товарищей. Инженер успел их расспросить. Он знал способности каждого. Гидеон Спилит, очень талантливый журналист, который всему учился, чтобы иметь возможность обо всем говорить, должен был оказать большую помощь в колонизации острова как своей головой, так и руками. Он не отказывался ни от какой работы. Будучи страстным охотником, Спилет легко мог превратить в ремесло то, что раньше считал только забавой. Герберт, благородный и честный юноша, уже теперь очень сведущий в естественной истории, несомненно, мог принести немалую пользу общему делу. Нап являл собой воплощенную преданность. Ловкий, сметливый, неутомимый и сильный, железного здоровья, он кое-что понимал в кузнечном деле и мог оказаться очень полезным колонистом. Что же касается Пенкрофа, то он плавал по всем океанам, был плотником на корабельных верфях в Бруклине, младшим портным на кораблях, земледельцем и садовником во время отпуска и так далее. Как все морские люди, Он был годен на всё и все умел делать. Поистине, трудно было бы собрать в одном месте пять человек, лучше приспособленных для борьбы с судьбой и более уверенных в победе. «С самого начала», — сказал Сайрес Смит, «начало, которое он имел в виду, должно было заключаться в изготовлении орудия, способного преобразовывать естественную продукцию природы». Известно, какую роль играет тепло в этих преобразованиях. Топливо, трава или каменный уголь можно было использовать непосредственно. Оставалось, значит, построить печь для его использования. «Для чего нам понадобится печь?» спросил Пенкроф. «Чтобы изготовлять необходимые гончарные изделия», ответил Сайрес Смит. «Но из чего мы построим печь?» «Из кирпичей?» «А кирпичи из чего мы сделаем?» «Из глины. В путь, друзья. Чтобы избежать переноски, мы установим мастерскую на самом месте производства. НАП будет доставлять нам пищевые продукты, а огня, чтобы их варить, у нас хватит». «Все это так», — сказал журналист. «Но что, если не хватит продуктов? Ведь у нас нет охотничьих приспособлений». «О, если бы у нас был хоть один ножик!» — воскликнул Пенкрофт. «Что тогда?» — спросил Сайрес Смит. «Тогда бы я мигом сделал стрелой лук, и в нашем буфете было бы сколько угодно дичи». «Да, нож. Острое лезвие», — повторил инженер, как будто думая вслух. Его взгляд обратился на топа, который бегал по берегу. Вдруг глаза инженера заблестели. «Эй, Топ, сюда!» – крикнул он. Собака быстро подбежала к хозяину. Сайрес Смит обнял руками голову Топа и, расстегнув ошейник, сломал его пополам. «Вот вам два ножа, Пенкрофт», – сказал он. Ответом было двукратное «Ура, моряка!» Ошейник Топа был сделан из тонкой полоски закаленной стали. Оставалось только поточить лезвие на куске песчаника, чтобы заострить края, а затем снять бородку на более тонком камне. Песчаниковых скал было на берегу сколько угодно, и два часа спустя инвентарь колонистов состоял уже из двух острых лезвий, которые без труда удалось насадить на крепкие деревянные ручки. Приобретение этого первого инструмента было встречено криками торжества. Это действительно было ценное достижение, и притом весьма кстати. Отряд тронулся в путь. Сайрес Смит намеревался вернуться на западный берег озера, где он накануне нашел глину. Обращик ее он взял с собой. Колонисты двинулись берегом реки Благодарности, пересекли плато Дальнего Вида и, пройдя не больше пяти миль, достигли полянки, расположенной в двухстах шагах от озера Гранта. По дороге Герберт увидел дерево, из ветвей которого южноамериканские индейцы делают луки. Оно принадлежало к семейству пальмовых, не приносящих съедобных плодов. С него срезали длинные прямые ветки, очистили их от листьев и обстругали. К середине потолще, а на концах потоньше. Теперь оставалось лишь найти растение, годное для того, чтобы сделать из него тетиву, гибиск. обладающий необыкновенно крепкими волокнами, которые можно сравнить с сухожилиями животных, оказался подходящим для этой цели. Таким образом, Пенкроф получил несколько мощных луков, которым не хватало лишь стрел. Последнее легко было изготовить из прямых и твердых веток без сучков, но для наконечников требовался материал, способный заменить железо. А такого материала пока что не было. Однако Пенкроф решил, что он уже выполнил свою часть работы и предоставил остальное случаю. Колонисты достигли местности, которую обследовали накануне. Почва под их ногами состояла из глины, употребляющейся для изготовления черепицы и кирпича, а потому вполне пригодной для того предприятия, которое предполагалось осуществить. Обработка ее не представляла никаких трудностей. Достаточно было обезжирить глину песком, сформовать ее в кирпичи и обжечь их на огне. Обычно кирпичи складывают в формы, но инженер предпочел выделывать их руками. На это ушел остаток дня и весь следующий день. Глину, пропитанную водой, месили руками и ногами и потом резали на части равной величины. Опытный рабочий может изготовить вручную до 10 тысяч кирпичей за полсуток, но пятеро кирпичников с острова Линкольна в течение целого рабочего дня сделали не больше 3 тысяч штук, которые были сложены плотными рядами. Через 3-4 дня они должны были высохнуть, после чего их предполагалось обжечь. Днем 2 апреля Сайрес Смит решил определить положение острова относительно стран света. Накануне он точно установил, сделав поправку на преломление, в котором часу Солнце скрылось за горизонтом. Утром инженер с не меньшей точностью отметил время восхода Солнца. Между закатом и восходом прошло 12 часов 24 минуты. Следовательно, рассуждал инженер, в этот день Солнце через 6 часов 12 минут после восхода пересечет Меридиан, и точка пересечения будет на севере. В указанное время Сайрес тщательно отметил эту точку и, проведя мысленно кривую между солнцем и двумя деревьями, которые должны были служить опорными пунктами, получил постоянный меридиан для дальнейших вычислений. 2 дня, оставшиеся до начала обжига кирпичей, были потрачены на сбор топлива. Колонисты нарезали свежих веток и подобрали весь хворост, лежавший под деревьями. При этом они не забывали и об охоте, тем более, что Пенкроф обладал теперь несколькими дюжинами стрел с очень острыми наконечниками. Эти наконечники были доставлены топом, который притащил дикобраза, животное мало подходящее для еды, но очень цепкое из-за своих игл. Эти иглы плотно прикрепили к концам стрел, и чтобы они летели ровнее, привязали к ним по нескольку перьев какаду. Герберт и журналист быстро превратились в мелких стрелков из лука, поэтому в трубах появилось много разной дичи – голубей, огути глухарей, диких свиней и так далее. Большинство этих животных были убиты в лесу на левом берегу реки Благодарности. Этот лес назвали лесом Якомара, в память о птице, которую Герберт и Пенкроф пытались преследовать во время первой экскурсии. Дичь ели в свежем виде, а окорока диких свиней подвергли копчению. предварительно приправив благовонными листьями. Такая пища, правда, весьма питательная, была несколько однообразна, жаркое да жаркое, а колонисты с радостью услышали бы бульканье супа на очаге. Но для этого приходилось ждать, пока будет готова обжигательная печь, и у них появится горшок. Во время прогулок неподалеку от кирпичной фабрики охотники видели следы каких-то крупных животных, вооруженных мощными когтистыми лапами, но определить, что это за животное, они не могли. Сайрес Смит посоветовал им соблюдать величайшую осторожность, так как весьма вероятно, что в лесу водятся опасные звери. Так оно и оказалось. Гидеон Спилит и Герберт однажды увидели животное, похожее на ягуара. К счастью, зверь не напал на них, и они остались целые и невредимы. Гидеон Спилит... Твердо решил, что как только у него в руках будет одно из ружей, которых так настойчиво требовал пенкров, он предпримет серьезную охоту и очистит остров от диких зверей. В трубах за эти дни не было введено никаких новых удобств, так как инженер рассчитывал найти или, если нужно, построить более подходящее жилище. На песке в коридорах насыпали свежего мха и сухих листьев, и изнуренные труженики прекрасно уснули на этом несколько примитивном ложе. Колонисты подсчитали, сколько дней они провели на острове Линкольна и решили в дальнейшем вести строгий учет времени. 5 апреля в среду был двенадцатый день с тех пор, как ветер выбросил потерпевших крушение на берег. 6 апреля ранним утром инженеры и его товарищи собрались на полянке близ того места, где должен был производиться обжиг кирпичей. Это, разумеется, предполагалось делать на воздухе, а не в печах. Выражаясь точнее, груда кирпича должна была изображать одну огромную печь. На земле разложили топливо, аккуратно связанные пучки прутьев, и окружили его несколькими рядами кирпичей, которые образовали большой куб с многочисленными отдушинами снаружи. Приготовления продолжались весь день, и прутья подожгли только вечером. В эту ночь никто не ложился спать. Велось тщательное наблюдение, чтобы огонь не уменьшался. Обжиг длился 48 часов и удался на славу. После этого надо было дать остыть раскаленной массе. Тем временем Нап и Пенкроф по указанию Сайреса Смита перетащили на плетеных носилках порядочное количество каменноугольной извести, обнаруженной в изобилии на северном берегу озера. Подвергнутая действию жара, она превратилась в жирную негашеную известь, чрезвычайно разбухшую от гашения, и стала столь же чистой, как известь, получающаяся от обжига мрамора или мела. Смешали ее с песком, и получился великолепный цемент.